На лестничной площадке я столкнулась с Николаем. Он сообщил, что потихоньку обустраивается после ремонта и хочет кое-что забрать. И я сразу оценила его деликатность. Мог бы и без меня зайти. Квартира-то его, ключи есть. А он, небось, меня из окна высматривал, чтобы вместе в квартире оказаться. Николай забрал чучело Абиссинского вахнаеда и оружие. Маски и календарь пока оставил. За вахнаеды я была ему очень благодарна и подумала, что неплохо бы хоть с чаем человека напоить. Но продуктов не было никаких, так что я сделала вид, что очень занята, а когда они с чучелом ушли, решила, что куплю торт и приглашу его по-соседски. Отчего-то мне было ясно, что воспримет Николай приглашение как надо, без всякой задней мысли. Снова напившись пустого чая, я задумалась. «Ясно, что этот тип злодейской, кукольной наружности, от меня не отстанет. Ему меня заказали, небось и аванс уже взял. Так что денежки надо отрабатывать. Как говорят в сериалах, ничего личного. И сколько я смогу еще от него убегать, не всегда же будет вести. Свою порцию везения я уже выбрала. Значит, нужно что-то придумать, чтобы этот пупс отвязался». Причем, если даже его нейтрализовать, то те люди, которые использовали меня в виде Марии Вайтенко, пошлют вместо него кого-нибудь другого. Рано или поздно они меня найдут. Человек, как известно, не иголка, а Петербург — город маленький. Самой мне с ними ни за что не справиться. И защитить меня некому. Если только... Если только не обратиться к самому папе Вайтенко, Ведь этот тип в темном костюме его шантажировал. Я же помню, что они заставили меня говорить. «Папа, сделай все, что им нужно», или как-то так. Значит, если я засвидетельствую, что его дочери у них нет, то он и делать ничего не станет. Но тогда возникает другой вопрос, где же его дочка? Я понятия не имею, но рискну предположить, что ее и на свете нету. Убили ее ненароком. В общем, это, конечно, печально, но пускай вайтенко сам разбирается. А мне бы выйти из этой истории целый и невредимый. И больше мне от них ничего не нужно. Теперь еще один конкретный вопрос. Как это сделать? Как пробиться к вайтенко и поговорить с ним без свидетелей? У него, небось, охраны целый батальон. Я открыла ноутбук. Николай благородно не стал отключать в квартире Wi-Fi и нашла там все, что было по поводу Андрея вайтенко Так, биография, где родился, где учился, это мне не нужно. Так, создавал бизнес с нуля, но это вряд ли. Сейчас владеет крупной строительной компанией «Стройинвест». Компания принимала участие в строительстве таких крупных объектов, как Замелькали фотографии каких-то промышленных корпусов, торговых центров и жилых зданий. Вот Вайтенко перерезает ленточку на открытии больницы. Вот симпатичная девчушка вручает ему букет перед новым зданием лицея. Букет больше ее самой. Вот прием по случаю открытия чего-то там еще. Вайтенко пожимает руку сам губернатор. И дальше сплошь чиновничьей физиономии. Этих сразу узнаешь. Я пролистывала снимки. Ага, вот кажется то, что нужно. На сайте Смольного анонсировали форум «Перспективы строительной отрасли». Проходить он будет в Таврическом дворце. И дата... Ага, это послезавтра. Ну, что Андрей вайтенко точно там будет, это и к гадалке не ходи. Но вот как мне-то туда попасть? Только если представлюсь журналисткой. «Есть у меня одна знакомая журналистка. Мама девочки-ученицы. Девчонка хорошая и, в отличие от Петьки Самохина, умница. Но вот подхватила мононуклеоз и проболела полгода. На второй год оставаться не захотела. Учителя пошли навстречу. Сама подтянула все предметы, кроме математики. Вот ее мама и наняла меня. Живут они вдвоем с дочкой». «Живут, судя по всему, что я видела, бедновато. Так что я и денег с этой Дарьей поменьше взяла. Не понаслышке знаю, как одно ребенка растить. Моя мать вечно то в школе пропадала, то по урокам частным бегала. Этой Дарьи тоже вечно дома нет. Но пару раз мы с ней столкнулись и даже кофе вместе попили. Так она рассказывала, что на таких больших сборищах охрана, конечно, есть. И документы проверяют». Но главное — в списке попасть. Если твое имя есть в списке, то смотрят только на пропуск. Паспорт уже не проверяют, некогда им. А иногда и без списка можно пролезть, лишь бы Бейдж был. Она, Дарья, сколько раз так делала? Весь следующий день я ломала голову, как бы мне попасть на этот форум. Послала даже Дарье смс но никто не ответил. И только на следующее утро мне позвонила Дарьина дочка. «Алёнка, что случилось?» Забыла сказать, мы с ней От Оттого, наверное, и симпатизируем друг другу. Хотя есть для этого и другие причины. «Отчего у тебя голос такой грустный?» «Маму в больницу увезли». «Что такое?» — сполошилась я. «И еще вчера приступ аппендицита. Уже прооперировали». Ну, значит, все будет хорошо, ты не переживай. Ага, а я что звоню-то? Меня сегодня папа к себе забирает на неделю или дольше, пока маму не выпишут. А, я хоть и удивилась, но вовремя прикусила язык. Вот те раз. Оказывается, и папа там есть, а до сих пор про него и разговоров никаких не было. Мама деньги оставила, продолжала Аленка. «Так что, Алена Сергеевна, вы не можете сегодня приехать на урок, а то я потом не смогу, они за городом живут. Конечно, я приеду, тебе когда нужно? Да хоть сейчас. Ну, папа сказал, что в обед за мной заедет, так что время есть. Сейчас соберусь и приеду, жди». Девочка была бледная и осунувшаяся. И так-то после болезни похудела, а сейчас на лице одни глаза остались. Однако в квартире не было никакого беспорядка, только в прихожей стоял ее собранный чемодан. Вот ответственная личность это Алёнка. Мы позанимались, причем я старалась не сильно ее нагружать. И вот, когда я собралась уходить, зазвонил домофон. «Это папа». И пока она ходила открывать дверь на площадку, я выдвинула ящик тумбочки в коридоре. И среди всяких ненужных мелочей нашла там бейдж с надписью пресса. Искала я целенаправленно, потому что Аленка рассказала мне, что Дарья собиралась непременно присутствовать на каком-то там важном форуме и даже заранее договорилась об интервью с важным чином из Смольного, и вот все сорвалось из-за аппендицита. Ну, болезнь всегда не кстати. А я сообразила, что если Дарья договаривалась об интервью с этим типом из Смольного, то уж в списках ее имя точно присутствуют и это дает мне шанс. В прихожей появился крупный мужчина с очень недовольным и озабоченным лицом. Очевидно, Аленка уже сказала ему, кто я такая и почему нахожусь в этой квартире, так что он только скользнул по мне равнодушным взглядом. Одет мужчина был в фирменную куртку, и костюм был хороший, и ботинки дорогие. Пострижен прилично, выбрит чисто, только глаза недобрые и какие-то пустые. «Давай быстрее», — отрывисто приказал он дочери вместо ответа на моё «Здравствуйте». «У меня времени совсем нет. Жду тебя в машине. Не задерживайся». После чего взял ее чемодан и пошел к лифту. А мы с Алёнкой проверили, выключен ли свет, перекрыли воду и заперли двери на все замки. Она взяла ранец с учебниками, а я и её сумку со всякими мелочами. «Не переживай». Ободрила я ее в ожидании лифта. Маму быстро выпишут. Сейчас просто так в больнице не держат. Как-нибудь перекантуешься там недельку. — А вы, наверное, думали, что у меня вообще папы нету? — спросила девочка тихо. — Ну, меня, в общем, это и не касается, — смутилась я. — Ну да. Но у меня и фамилия его, и у мамы, Просто они развелись, когда я совсем маленькая была. И он алименты, конечно, платит на меня, только так документы оформил, что мама оттуда ничего взять не могла. Можно только на образование и на лечение, на кружки разные оттуда переводить. А если на одежду? Невольно спросила я, глядя на поношенную курточку, из которой Аленка явно выросла. Вытянулась после болезни просто журавлик какой-то. Тогда нужно все чеки прилагать и обосновать, почему мне это необходимо. Это он так страхуется, чтобы мама на себя эти деньги не тратила. Ну и скотина твой папа, подумала я, но вслух, разумеется, ничего не сказала. А мама говорит, что обойдемся мы как-нибудь, чтобы у него каждый раз разрешения не спрашивать, от того и работает так много. Тут мы вышли из подъезда, и дорогая машина сердито крякнула. Мол, торопись, Кулема, у меня времени нет. По дороге домой я вспоминала вечно заполошную Дарью, которая мечется между работой и дочерью. Да уж, папочка, небось, и не навестил доченьку, пока та болела. У меня самой отца никогда не было. Мама в ответ на мои детские вопросы смущалась и отводила глаза, а потом спрашивала, так ли нам с ней плохо. Так что я сама сообразила, что мужа у нее никогда не было, и она решилась на ребенка от полного отчаяния и одиночества. Родила она меня в 38 лет, что по тем временам было поздновато. Жили мы, конечно, бедно, но неплохо, так что такого папашу, как у Алёнки, я бы себе не желала. С другой стороны, хоть деньги какие-то платят, деньги и потом пригодятся. Дома я взглянула на часы и поняла, что нужно торопиться, чтобы поспеть на этот самый форум, я тщательно накрасилась, почистила пальто, как могла, и решила, что обязательно нужно скрыть волосы. Повязала шарф. Получилось, как у мусульманки. Еще привяжется охрана, мне такое внимание ни к чему. Время поджимало. В безумной надежде я порыскала по шкафам и нашла темно-зеленый берет. Ага, на календаре видно, что берет этот был когда-то надет на Николае. Что это? Тамошний африканский спецнасток ходит. Вместо кокарды на берете была дырка. Я передвинула дырку так, чтобы она была над ухом, и прицепила туда перо, которое выдернула из африканской маски, понадеявшись, что охрана посчитает меня просто экстравагантной. Фамилия. Строго проговорил охранник в черном костюме, преисполненный чувство собственной значимости. Сударушкина. Ответила я и ткнула пальцем в краденный бейдж. Он пробежал глазами по списку и кивнул. «Есть такая». Он хотел еще что-то сказать. Может быть, потребовать у меня документы, но сзади подпирала очередь, и какой-то представительный дядька в золотых очках выразительно посмотрел на часы и недовольно проговорил. «Нельзя ли побыстрее? Сейчас, Евгений Игоревич!» Угодливо проговорил охранник и шикнул на меня. «Проходите, не задерживайте людей». Я прошмыгнула внутрь, сдала пальто в гардероб и смешалась с толпой. В зеркале отразилась самая обычная молодая женщина в джинсах и черном свитере. Не считая берета, конечно. До начала мероприятия оставалось еще полчаса, но людей было уже очень много. Вайтенка я нашла быстро, узнала его по фотографиям в интернете. Он был мрачен и значителен. Волевое лицо казалось вырубленным из камня или из большого куска дерева. Когда я приблизилась, к нему с другой стороны подрулила шустрая журналистка и, вытянув перед собой обтянутый плюшем микрофон, затараторила: «Господин Вайтенко, вы можете как-то прокомментировать циркулирующие в городе слухи о вашей дочери?» Он повернулся к ней, грозный и внушительный, как статуя командора, и рявкнул. «Без комментариев!» Журналистка еще что-то хотела сказать, но возле нее появился крупный парень с низким лбом и выпирающими сквозь пиджак мускулами, и страшным тихим голосом проговорил. «Вы чего-то не поняли?» На этот раз девицу как ветром сдуло. «Я поняла, что поговорить своей Тенка будет непросто, но другого выхода у меня нет. Нужно что-то придумать». Я крутилась по залу, стараясь не удаляться от Вайтенка далеко. Толпа все прибывала, к нему подходили какие-то люди, мужчины в хорошо сшитых костюмах, женщины чиновничьего вида. На этих как раз одежда сидела неважно. Эдак мероприятие начнется. Все рассядутся по местам, так меня и вовсе к нему не подпустят. Наконец меня осенило. Сейчас или никогда. Я подошла к Вайтенку как можно ближе протиснувшись мимо полноватого озабоченного типа с красной шеей, и окликнула, чтобы привлечь внимание. «Андрей Витальевич!» Между мной и Вайтенко тут же возник тот мускулистый парень с низким лбом пещерного человека. Лицо его грозно нахмурилось. Но своей цели я добилась. Вайтенко повернулся ко мне. «Я знаю, что если ты хочешь, чтобы на твои слова обратили внимание, нужно говорить негромко» а наоборот, тихо. Тогда твой собеседник поневоле начинает прислушиваться. Это мама меня научила. Она-то прекрасно знает, каким образом нужно держать в повиновении класс полный орущих шестиклассников». Я понизила голос и проговорила на одном дыхании. «Пожалуйста, сделай то, что они просят. Тогда со мной все будет в порядке. Пока со мной обращаются хорошо, но все зависит от тебя». В зале вдруг на мгновение стало удивительно тихо. Возможно, мне это только показалось, но в этой тишине мои слова прозвучали очень отчетливо. Лицо Вайтенко страшно изменилось. На нем проступил ужас, как будто он увидел призрак. Казалось, камень, из которого высечено это лицо, покрылся трещинами. Охранник шагнул ко мне с угрожающим видом. Хотел оттеснить, но Войтенко остановил его повелительным жестом, и спросил меня внезапно охрипшим голосом, «Кто ты такая?» И тут я сорвала с головы берет, так что волосы рассыпались по плечам. Говорила уже, что у меня не волосы, а лошадиная грива, как в сердцах выражалась мама, когда пыталась заплести мне косы. И цвет от природы темно-рыжий. «Да кто ты, черт тебя, побери такая!» Повторил Войтенко, и в глазах его я различила гнев и страдания. «Нам нужно поговорить», — ответила я. Еще как нужно», — прохрипел Войтенко. «Только не здесь, а в более удобном месте. Там, где нам никто не помешает». «Где?» — спросила я. «Где мы с вами поговорим?» Но тут какие-то люди оттеснили меня от Войтенко. Я вертела головой, но он снова затерялся в толпе. «Чёрт, неужели у меня ничего не получится?» А ведь был такой удачный момент. Вряд ли еще раз все так благополучно сложится. Вдруг ко мне подошла невысокая худенькая блондинка с ангельским личиком и круглыми голубыми глазами. На груди у нее был приколот, такой же, как у меня бейдж представителя прессы. «Ты здесь не первый раз?» — прощебетала эта девица. «Покажешь мне, кто есть кто? Кто здесь самые важные персоны?» Этих, чтобы их, ньюсмейкеры. Я на практике. Мне очень важно проявиться. Если не сделаю приличный репортаж, меня отчислят. Вот только этого мне не хватало. У меня свои дела, а она будет путаться под ногами. Детка, извини, мне сейчас не до тебя. Отмахнулась я и попыталась отойти. Но не тут-то было. Блондиночка мертвой хваткой вцепилась в мой локоть, с виду она была совсем хрупкая, воздушная, пальчики как спички. Но в этих тонких пальчиках оказалась неожиданная сила, и сбросить их мне не удалось. Пойдем покурим», — проговорила она с невинным видом, хлопая ресницами. «Буквально по сигаретке. Здесь ведь нельзя курить, так пойдем в туалет». «Ты чего?» — спросила я удивленно. «Сдурела, что ли? Я вообще не курю» а сейчас тем более мне не до того. Пойдем, тебе, говорят», — повторила она настойчиво и потолкнула к выходу из зала. «Да что происходит?» — возмутилась я. «Кто ты вообще такая? Отпусти меня сейчас же, или я охрану позову». «Вот этого не надо». Блондинка яростно сверкнула глазами. «И вообще не шуми, не привлекай внимания. Ты ведь хотела поговорить с Вайтенко». Я взглянула на нее в немом изумлении и снова спросила. «Да кто ты такая?» «Кристина», — ответила она с милой улыбкой. «Учусь на журналиста, на четвертом курсе, а пока практикант в крупном интернет-ресурсе». И тут же добавила совсем другим голосом, очень тихо, но серьезно и убедительно. «Я начальник охраны Вайтенко. Ты хотела поговорить с Андреем Витальевичем?» Вот он и поручил мне организовать эту встречу только так, чтобы никто ничего не заметил. Так что веди себя естественно, как будто мы с тобой идем покурить». «Ты начальник его охраны?» Изумленно повторила я и новыми глазами взглянула на блондинку. «Теперь я заметила то, что раньше прошло мимо моего внимания. Она, конечно, была миниатюрная и тоненькая, но при этом явно тренированная, сухая и жилистая» с точными скупыми движениями, и сила в ней чувствовалась. «Давай уже, соберись силами и пойдем, прошептала она. «Надо исчезнуть незаметно». «А кто же тот неандерталец, который ходит рядом с Вайтенка?» Задала я новый вопрос. «Юра, новичок. Он у нас недавно, мы его используем в качестве витрины». «Витрины?» «Ну да, у него на лице и не только написано, что он охранник» так что все только на него смотрят, а настоящую охрану не замечают. Меня, например. А как же ты сейчас шефа оставляешь? Ничего, без меня справится. Тем более совсем недолго. Шеф сказал, что очень хочет с тобой поговорить. Местный охранник в темном костюме покосился на нас пренебрежительно. Мол, ходят тут всякие куклы, работать только мешают. И то сказать, со стороны мы выглядели вполне безобидно. Идут две дуры журналисточки, болтают о своем. За этим непринужденным разговором мы вышли из зала, немного прошли по полутёмному коридору и свернули к двери, на которой был нарисован женский силуэт. Кристина достала пачку сигарет и потянулась к ручке двери. Так мы что, и правда курить пойдем? снова удивилась я. Ты же говорила, говорила, говорила, раздраженно перебила она меня. Это для отвода глаз, здесь всюду камеры». Она скосила глаза в угол над дверью и добавила «Возьми сигарету». Я послушно взяла у нее сигарету, тоже посмотрела в угол, но ничего там не заметила. «Не смотри туда», — шикнула на меня Кристина, открыла дверь, и мы вошли в туалет. Она тут же выбросила свою сигарету в унитаз, и мне жестом показалось сделать то же самое. «А что, здесь нет камер?» «Здесь нет», — успокоила она меня. «Сначала тоже хотели поставить, но женщины подняли скандал. И что мы теперь будем делать?» «Ты будешь делать, что я скажу». Она подошла к большому зеркалу, занимавшему пол стены, поколдовала над ним. В зеркале что-то щелкнуло, и оно открылось, как дверь. За ним обнаружился узкий темный коридор. «Заходи первый», — приказала Кристина. Я неуверенно шагнула вперед. В коридоре было темно, душно и пыльно. Кристина вошла следом за мной и закрыла за нами дверь, или точнее зеркало. Потом она протиснулась мимо меня и пошла вперед, освещая путь перед собой мобильным телефоном. Мы прошли несколько минут по этому коридору, потом он разделился на два. Кристина уверенно выбрала правый. Прошли еще немного спустились по металлической лестнице и оказались перед железной дверью. Дверь была заперта, но Кристину это ничуть не обескуражило. Она достала из сумочки какой-то инструмент, отдаленно напоминающий металлический штопор, приставила его к замку и покрутила ручку. Раздался щелчок, похожий на звук вылетающей пробки, и дверь открылась. Мы оказались на улице. Было холодно. Медленно падал красивый театральный снег. «А как же моё пальто?» — спохватилась я. «Не волнуйся, его привезут. А сейчас до машины так добежишь, не успеешь простудиться». И правда, черная машина была припаркована совсем недалеко, и мы скоро сидели в ней и ехали сквозь медленно падающий снег. Через полчаса мы остановились перед сверкающей витриной, над которой горела надпись. «Салон красоты. Роза. Азора». «Нам сюда», — объявила Кристина, вылезая из машины. Я уже ничему не удивлялась. Мы подошли к двери салона, вошли внутрь. Салон был очень приличный, стильно оформленный, в футуристических серебристо-белых тонах. В креслах сидели две или три клиентки, над которыми колдовали мастера в фирменной серебристо-белой униформе. На стене почти под самым потолком был закреплен экран, по которому непрерывно бежала строка, а роза упала на лапу Азора. К нам подошла администратор, ухоженная, элегантная женщина лет сорока. «Девочки, у нас только по записи. Вы записаны? Мы на биоревитализацию». Без запинки выпалила Кристина. На лице женщины проступил уважительный испуг. Она подвела нас к двери в глубине салона и сказала «Вам сюда». Мы открыли дверь, прошли по очередному коридору и оказались в небольшой, скромно обставленной комнате. Здесь был длинный стол, несколько стульев и кресел, еще один столик с компьютером. На стене был закреплен большой экран. В углу был открытый стеной шкаф, в котором я заметила свое пальто. Кристина не обманула. «Его привезли, причем быстрее, чем меня». «Садись». Кристина показала на одной из кресел. «Кофе хочешь?» Я благодарно кивнула. Кристина нашла кофеварку, и через минуту мы пили вполне приличный американо. «А когда...» «Подожди минутку». Она не дала мне договорить, с полуслова поняв вопрос. «Он все же очень занятой человек». Прошло еще две или три минуты, открылась дверь, которую я раньше не заметила, и в комнату вошел Вайтенко в сопровождении своего ручного неандертальца Юры, который смотрел на меня, как разбуженный не вовремя пещерный медведь. Увидев меня, Вайтенко кивнул, сел за стол, положив перед собой большие тяжелые руки. Кристина лаконичным жестом предложила ему кофе, он также жестом отказался. Перевел на меня мрачный взгляд и проговорил. «Ну, рассказывай». И я начала рассказывать. С того момента, когда вышла из ресторана, чтобы сесть в такси. И дальше. Как меня завезли в промзону. Как я попала в странное помещение под вывеской «Арепо». Как меня загримировали. Как я записала видеообращение. В этом месте Войтенко заметно помрачнил и попросил меня еще раз повторить текст сообщения. Потом велел продолжать. И я честно рассказала про то, как сбежала из промзоны, как обрадовалась встречной машине и как очнулась только в квартире этой ведьмы и Еленешны. Хотела рассказывать дальше про голодную собаку Фриду, про то, как удалось мне сбежать и оттуда, про то, как меня преследовал убийца с кукольным лицом но замолчала, потому что поняла, что Войтенко меня не слушает. Он молчал, прикрыв глаза ладонью. Так прошло минут пять. После этого он взглянул на Кристину и проговорил. «Понимаешь, что это значит?» «Понимаю», — кивнула девушка. «Но здесь возможны два варианта. Может быть, все не так плохо, не будем гадать на кофейной гуще». Оборвал ее Войтенко и повернулся ко мне. «Ты совсем не помнишь, куда тебя привез таксист? Что это за промзона? В какой части города?» «Нет, не помню. Пока ехали, я думала о своем, не смотрела по сторонам. К тому же была метель, так что все равно ничего не было видно. Да я еще немного выпила в ресторане. А потом, когда я сбежала из того дома и села в пикап доставка пиццы, я почти сразу заснула, так что тоже не видела дорогу». «Может, хоть какие-то ориентиры помнишь?» «Нет, ничего. Обычные заводские корпуса, серые мрачные бетонные коробки. Никаких запоминающихся примет. Вот дом на обводном канале, где обитает та ведьма Ильинишна, я хорошо запомнила и могу его найти». Вайтенко вопросительно взглянул на Кристину, но она с сомнением покачала головой. Это Ильинишна наверняка ничего не скажет». «Да, скорее всего, она ничего и не знает. Она выполняет для тех людей разовые поручения, а ни в какие серьезные дела они её не посвящают. И вряд ли она знает, где расположена их база». «Что же делать?» «Вот таксист», — проговорила Кристина. «Таксист, который ее привез, точно должен знать, где находится то место». «А ведь правда». Вайтенко снова взглянул на меня. «Ты ведь, наверное, не запомнила номер машины». «Нет, конечно», — протянула я. «Извините». Я понимала, как мои слова важны для Войтенко, но ничего не могла вспомнить. «Ну, хоть какая это была машина? Какой марки?» «За мной должно было приехать серое Рено», — вспомнила я. «Но моя машина где-то застряла, вот я и села в ту, которая приехала». Кажется, она тоже была серая, иначе у меня возникли бы сомнения. Хотя вы знаете, как говорят ночью все кошки серые, И все машины, тем более зимней ночью, в метель. Нет, извините, не могу ничего вспомнить. Вайтенко переглянулся с Кристиной, и девушка неуверенно проговорила. «Может быть, подключить Рудольфа Зурабовича? А что это мысль?» Оживился Войтенко. Он замечательно умеет оживлять человеческую память. Я дико перепугалась. Я решила, что меня собираются пытать, чтобы заставить вспомнить то, чего я не помнила. Но ну, иголки под ногти загонять не станут. Все же не в позапрошлом веке живем, Сейчас другие методы. Укорят меня какой-нибудь сывороткой правды, подумают, что я нарочно номер машины не говорю или что там придет им в голову. И неизвестно еще, как на меня то лекарство подействует, Может, после него вообще всю память отшибёт. И я буду стоять на улице с табличкой «Я не знаю, кто я и откуда родом. Помогите». И какой-нибудь доброход сфотографирует меня и выставит снимок в интернет. Мама увидит, а у нее в последнее время проблемы с сердцем. Надо бы обследоваться в хорошей клинике. А я вместо этого устрою ей такое. «Надо же, ведь я пришла к Вайтенко своими ногами, по собственной воле. Думала, что он мне поможет, если я расскажу ему все честно. Нет, надо было тихо сидеть и помалкивать». «Но я правда ничего не помню!» Воскликнула я, сжав руки, и умоляюще взглянула на Вайтенко. Он посмотрел на меня удивленно и вдруг расхохотался. «Ты что подумала, что мы собираемся выбивать из тебя показания? Да за кого ты меня принимаешь?» «Да чёрт тебя знает!» В сердцах я закусила губу едва не до крови. «Я тебя впервые вижу, и сто лет бы не видать!» «А что еще я могла подумать?» — огрызнулась я. «Да в конце концов это было бы бесполезно!» Вайтенко перестал смеяться. Лицо его снова окаменело. «Если бы ты что-то помнила, ты бы и так нам рассказала, верно?» «Конечно!» Я энергично закивала и добавила более осторожно. «Но тогда кто этот Рудольф Зурабович?» «Врач-психиатр и гипнотизер. Он умеет под гипнозом извлекать из подсознания людей то, что они видели или слышали, но не запомнили. То, что называется пассивными воспоминаниями», объяснила Кристина строгим учительским тоном. «То есть это она думала, что тон у нее учительский. Но мне ли не знать?» Всю жизнь среди учителей толклась, и скажу без ложной скромности, что с первого слова могу распознать, хороший учитель или нет. Есть ему что сказать от себя лично, или же просто затвердил учебник и повторяет как попугай. Так вот, посмотрела я на Кристину под таким углом и кое-что про нее поняла. Конечно, в своем деле она большой специалист, это бесспорно. Все, что касается слежки, охраны, то есть активных действий. А вот дальше. Так что нечего меня за дуру держать. Уж как-нибудь я знаю, что такое гипноз. Но с другой стороны, вот в такой ситуации, что мне дал мой математический факультет университета. Как сказал бы тот же Вайтенко, если ты такая умная, то от чего же ты такая бедная? Так что будем и дальше притворяться недалекой провинциалкой. Так оно надежнее. Гипнотизер. Переспросила я, войдя в роль. Конечно, это не пытка, но все же страшновато. Я никогда не подвергалась настоящему гипнозу и относилась к нему с долей недоверия. Правда ведь неприятно, когда посторонний человек влезает в твою голову и копается в твоих мыслях. Вообще, если честно, то впервые о гипнозе мне рассказал в детстве соседский мальчишка Вовка Снегирёв. Он даже пообещал меня загипнотизировать. Усадил в старое кресло, делал перед моим лицом странные пасы и повторял за могильным голосом гипноз гипноз а когда я уже начала задрёмывать не от его пасов а просто от скуки он еще раз проговорил гипноз гипноз хвать себя за нос и правда ухватил меня за нос сейчас я вспомнила об этом случае и закрыла лицо руками чтобы не рассмеяться «Я тебя очень прошу», — проговорил Вайтенко прервав мои воспоминания. И в его голосе прозвучало «Если не страдание, то тревога уж точно». «Это важно, очень важно». Я поняла, что от моего ответа, может быть, зависит жизнь его дочери, и кивнула. «Ладно, давайте попробуем». В глубине души я не верила, что из этого что-нибудь выйдет но мне стало жаль этого большого и сильного человека. Кажется, для него это была последняя надежда. Спасибо. Вайтенко повернулся к Кристине и распорядился. «Пригласи Рудольфа». Кристина кому-то позвонила, коротко переговорила. Она умела разговаривать по телефону так, что рядом ничего не было слышно. Ценное качество при ее профессии. После этого вайтенко вышел, а мы с Кристиной остались ждать. «Хочешь еще кофе?» — предложила она. Я согласилась. Кристина снова кому-то позвонила, и через минуту нам принесли кофе и тарелку бутербродов. Я осознала, что дико проголодалась. Должно быть на нервной почве. Я дожевывала второй бутерброд, когда дверь открылась, и в комнату снова вошел Войтенко в сопровождении еще одного человека очень странного человека. Это был мужчина средних лет, очень маленького роста, с маленькими, как у ребенка, руками и ногами. Зато голова у него была большая, внушительная, словно принадлежащая другому человеку. Это впечатление еще усиливалось от того, что у него была огромная ухоженная борода и пышная черная с проседью шевелюра, вызывающая в памяти портрет Карла Маркса. Тут я ни к селу, ни к городу, вспомнила про разговорчивого попугая Карлушу, что живет у старой ведьмы Ильинишны. И фыркнула. Вошедший бросил на меня внимательный взгляд. Глаза у него были яркие и выразительные. Ну, тис, что у нас здесь? Проговорил этот бородач, оглядев меня с живейшим интересом. Не что, а кто? возмутилась я. Ах, какие мы обидчивые! Усмехнулся бородач. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Рудольф Зурабович, а вас? Алена. Очень красивое имя. И он потер свои маленькие ручки. Я подумала, что этот клоун вряд ли сможет оживить мою память. Даже загипнотизировать меня не сможет. Где они его только откопали? В каком паноптику мы нашли? А бородач подошел ко мне близко и достал из кармана какую-то маленькую вещицу. «Поглядите-ка, Алёна, что у меня есть?» Я без особого интереса взглянула. В руке у него был стеклянный шар, внутри которого находилась усыпанная снегом круглая площадка, посреди которой стоял крошечный фонарь. Рудольф встряхнул шар, и в нем закружились крупные снежные хлопья. Снежные хлопья падали в полной тишине, вспыхивая под фонарем серебристыми искрами, как в сцене дуэли Ленского и Онегина. Снег становился все гуще и гуще. Теперь уже в нескольких шагах ничего не было видно. Еще несколько минут, и я превращусь в снеговика, точнее, в снежную бабу. Зачем я вышла на улицу на мороз? Ах, ну да, это отвратительная сцена в ресторане. Все из-за паршивца Ромки. И я должна стоять тут, уже не чувствуя ног от холода. Но вот, наконец, из-за белого занавеса метели, сияя фарами, вынырнула серая машина. Я бросилась к ней и распахнула дверцу. «Елена?» — спросил водитель. «Елена, Елена!» Я опустилась на заднее сиденье, захлопнула дверцу и облегчённо вздохнула. В машине было тепло, хотя и пахло неприятной парфюмерной отдушкой, но мне было уже все равно. Все части тела потихоньку оттаивали, ноги как будто покалывало иголками. Ничего, раз я их чувствую, значит, не отморозила. Я скользнула взглядом по широкой спине водителя, перевела глаза на переднюю панель машины. К ней была прикреплена карточка с фотографией и именем «Равшан». Аслан Бекович, Мамедов. Ниже был напечатан номер машины. «Номер. Прочитай Прочитаем. номер!» Прозвучал у меня в голове чей-то настойчивый властный голос. Я еще раз внимательно взглянула на карточку и прочла номер. Произнесла его вслух. «Всё, теперь, теперь можешь, можешь проснуться. проснуться!» Произнес тот же властный голос в моей голове. «Проснуться?» Почему я должна проснуться? Разве я сплю?» И в ту же секунду теплый салон таксим чащегося по зимнему городу исчез. И я осознала, что сижу в той же комнате позади салона красоты «Роза Азора», а передо мной — Войтенко, Кристина и смешной маленький человечек с огромной косматой головой, темной бородищей и выразительными глазами. Рудольф Зурабович потёр детские ручки, и довольным голосом проговорил нус все вполне удачно кристина вы все записали все имя водителя и номер машины выдвигаемся ребята это уже она сказала в переговорник «Докладывай мне все приказал вайтенко и повернулся к двери а я видя что они все уходят я запаниковала хоть до дома довезите я представила, как бреду одна по темным улицам. Ну да, сейчас уже поздний вечер. Значит, нужно вызвать такси. А вдруг вместо него приедет убийца на своем пикапе. Надо же, я-то надеялась, что они мне помогут от него избавиться. А они даже не дослушали. Ну понятно, Войтенко нужно дочь искать. И этих типов, которые его шантажировали. А от меня он уже получил ценную информацию, так что я им больше не нужна. «Ну что ж, сама справлюсь, раз ничего больше не остаётся». «Она ещё понадобится», — бросил вайтенко не оборачиваясь. «Не отпускай ее. «Что значит «не отпускай»? Я что, заключенная? Я едва удержалась, чтобы не запустить ему вслед пустой чашкой из-под кофе. В самый последний момент взяла себя в руки, потому что перехватила взгляд Кристины. Острый такой взгляд и недобрый». Чашку она в воздухе перехватит, а меня мигом на пол уложит. Неохота на грязном до полу валяться. Как только Вайтенко вышел, Кристина взялась за телефон. «Интересно, куда они меня денут? В подвал какой-нибудь запрут? В загородный дом отвезут?» «Минуточку». Рудольф Зурабович, о котором я и забыла, тронул Кристину за плечо. «Дорогая, я могу предложить выход из положения». «Вам ведь вроде как некуда отвезти девушку». «С чего вы взяли?» Кристина развернулась и посмотрела на гипнотизера. С необъяснимым злорадством я наблюдала, как под его взглядом она растеряла всю твердость и даже тихонько попятилась. «Ну да, вы правы. Мне нужно срочно операцию с таксистом проводить, а тут она...» «Минуточку. Я вообще-то здесь нахожусь. Я готов помочь вам и взять это на себя» мягко сказал Рудольф Зурабович. «А что?» — Кристина усмехнулась. «Это вариант. Только вы обещаете, что она не сбежит?» «Обещаю». Он усмехнулся в ответ, а я забеспокоилась. «Алена, дорогая...» Мягким кошачьим голосом обратился он ко мне. «Не нужно нервничать и волноваться. Раз уж так сложилось, то я хотел бы пригласить вас к себе. Куда это к себе?» «У вас что, свой, небольшой такой, частный сумасшедший дом?» «Ну что вы, что вы!» Доктор замахал маленькими ручками. «У меня частная клиника неврозов, отдельные комфортабельные палаты, все удобства, четырёхразовое качественное питание, внимательный обслуживающий персонал. Было такое чувство, что он туроператор, который пытается мне втюхать путевку в не самый лучший отель». Поживете несколько дней в отличных условиях, придете в себя, наберётесь сил, а там все так или иначе закончится». «Ну, хорошо. Я прикинула, что нужно выбираться отсюда, а там я, может, по дороге сбегу». «Юра отвезет куда надо», — кивнула Кристина. «Пока, подруга. Извини, если что не так». «Шла бы ты лесом», — ответила я одними глазами.